Глава пятая. Лазутчики. Зима, 1583 год. Полуостров, Ямал. Переданный Матвеем золотой медальон воеводу казаков, понятно, ничуть не порадовал. Первым делом он послал на место схватки Ганса Штраубы с двадцатью казаками, пройти по следам нежданного ворга. Мало ли еще где кто таится. ну и трофеи прочие собрать. В нынешнем положении в Атаге даже каменные палицы и копья с бронзовыми наконечниками пригодиться могут. Жена сказывала, дикари пешие дозоры далеко рассылают. Скорого возвращения не ждут, — добавил Серега. Вестима раньше, чем через седмицу не хватится. Ну а другой дозор для проверки дён через десять соберут не ранее. «Больно уж разумно, девица твоя», — прищурился воевода. «В дела ратный носик свой вздернутый сунуть постоянно норовит. Верить-то ей можно?» бы не она, жарили бы меня ныне дикари над костром на вертеле. Матвей нахмурился, у него заиграли желваки. Она им голову заморочила и оружие мне вернула. «Тогда поверим». Согласился Еремеев, покосившись на полонянку всю мокрую и во влажной кухлянке. «Чего в воде-то оба?» «Кровь в реке смывали». «Понятно. Десять дней, — сказываешь, — задумчиво повторил Еремеев, не отрывая взгляда от Митаюки, старательно обкалывающий подобранный где-то камень на острие». да еще пока доберутся пока вернутся и тревогу поднимут это еще седмица пройдет нападение на нас подготовить в то же время надобно на. пожалуй месяц спокойной жизни у нас все же еще есть у вечные на ноги встать успеют ты да смотри скромница какая вся в хлопотах хозяйских и не скажешь атаман ободряюще похлопал матвея по плечу «Молодец, казак! Отдыхай!» Немец с воинами вернулся уже в темноте, кратко отчитался. До лагеря их лишнего дошли. По следам десятка-полтора ворога было. Больше бы там не разместилось. Выходит, полегли все. Тревогу поднимать некому. «Это славно!» — кивнул Еремеев — вороша ногой принесенные казаками копья, палицы, пояса. Вот токма дикари про нас хоть какое-то подозрение имеют. Мы же про них и вовсе ничего. Как обороняться станем, коли не знаем, чего ждать от них? Сколько их? Чего замышляют? Какой силой? Сюда ведь, полагаю, драконов своих теплолюбивых им не загнать. Выходит, или менкваф нашлют. или других зверей искать станут. А их собрать надобно. Это что? Воевода присел, вынув из груды трофеев ремень, стесненными на нем непонятными знаками и рисунками, с бронзовой застежкой и тяжелым бронзовым же ножом в замшевых ножных. В поясной сумке лежали каменные бусы из невзрачных акатошей, берестяные туисочки с мазями, пара толстых иголок, моток нитей — костяное шило и прочная подобная мелочь. Золота нет, цена копейка. Еремеев поднял глаза на немца, на других казаков. Разве не заслужила? Сотоварища нашего спасла, в деле нашим помогает. Коли не йоду ваним, а с ней добычей деримся, то за вольную тогда выходит, усомнился Семенко волк. «Во строге не осталось, по своей воле с нами пошла», — напомнил воевода. «У вечных на берегу морском лечила, хитрость придумала, как от чародеев на драконах скрыться». «Или круг». «Чего людей тревожить, Атаман?» — безнадежно отмахнулся волк. «И так ясно, что не держит ее никто за полонянку. Она за Серегой нынче, как за каменной стеной». Своей воле она, чего уж там. Иван Еремеев поднялся с поясом, дошел до Матвея, протянул пояс дикарского вождя ему, слегка кивнул в сторону девушки. У казака дернулись вверх брови, просветлело лицо. Он сгреб трофей, похлопал метаюки по плечу. «Вставай, женщина!» «Что случилось?» Девушка вскочила, тревожно закрутила головой, оказавшись под взглядами десятков глаз. «Матвей, что с тобой?» «Мы тут с товарищами так решили, метаюки, кивнул на воеводу и стоящих поодаль казаков серьга. «Что? Негоже не моей! Казачке вольной в одной рубахе ходить, камнями колотыми лазу резать, Да лишь отвагую от ворога отбиваться. Вот он опоясал юную шаманку ремнем языческого вождя. Носи, по чести и по совести твой первый трофей. Девушка взвизгнула от восторга, прыгнула на Матвея, обхватив руками и ногами, повисла на мужа, целуя лицо и тыкаясь губами в густую бороду. Казаки дружно рассмеялись, а Митаюки, немного успокоившись, прикусила нижнюю губу и многозначительно взяла Матвея за руку. Снова Матвея и Серегу казаки увидели только на рассвете. Сразу замахали руками. — Куда ты пропал, вояка? Тебя Силанте обыскался. Беги к нему! Своего десятника воин застал на берегу. Тот вместе с Майонией уже вполне бодрым ухтымкой грузили в челнок небольшой короб с ломтями мелко нарезанной сушеной рыбы. Копья лежали уже внутри. — Где тебя носит Матвей? — недовольно буркнул десятник. Совсем разума с девками своими лишились. — Давай, поднимай лодку, отплываем. — Ага. Не вдаваясь в расспросы, Казак взялся за борт, сталкивая челнок на воду. Как? Куда? Растерялась Митаюки. Матвей, стой! Ух тымка! Маюни! Женщины потянули к себе каждое своего мужчину. Селантий Андреев, уже севший в челнок, раздраженно отвернулся и сплюнул. Бабы! Мой амулет на тебе, Матвей! Вцепившись двумя руками в бороду казака, Торопливо сказала Митаюки, «Поклянись мне, что не снимешь его! Поклянись именем своего Бога!» «Господом Иисусом клянусь!» Послушно перекрестился Сирика. «Не забудь!» Казачка Метаюки поцеловала мужа в губы и отпустила. «Ну, скоро!» Недовольно поторопил Силантий. Ухтымка, сорвав последний поцелуй с губ Тартяткуне, полез в челн, следом перешагнул борт Матвей. Маюни, с трудом разжав пальцы, удерживающие ладонь Устиньи, прыгнул в лодку последним, и челнок, раскачиваясь с борта на борт, покатился вниз по течению. — Ух ты! Прямо как на пожар торопимся! — взялся за весло молодой казак. — Куда такая спешка? — «Воевода наш полагает, дозоры дальние в земли колдовские у нас лучше всех прочих получаются», — мрачно ответил Силантий. «И тебя, Баламут, тоже в лазутчики мои зачислил. Ныне повелел забраться во владения чужие как можно далее, проведать, что происходит там, чего дикари творят, готовят и замышляют. И с тем известием не позднее, нежели через две седмицы вернуться». «Как же мы их замыслы проведаем, десятник?» «Ты не о том, помышляй, баламут, а о травке, веточках и цветочках, понял? Смотри у меня, опять свару пустую затеешь, я тебя сам драконом здешним скормлю!» «Да ладно, один я нечто спорил!» «Что?» — повысил голос Андреев. «Травка, веточки, цветочки, травка, веточки, цветочки!» Тут же забормотал ухтымка, старательно работая веслом. «Так-то лучше!» — одобрительно кивнул десятник. «Замаскировать челнок не мешало бы», — напомнил Матвей. «Здесь кусты, в лесу деревья, да», — сказал Скармеостяк. «Здешняя маскировка лесу не годится. Там надо бы напрятаться, да». Челнок мчался вниз по течению со скоростью бегущего человека. И в лес лазутчики проникли задолго до сумерек. Остановились возле корявой ольхи, нависающей над водой, наломали с нее веток, растопырив в стороны, срезали несколько шматков коры, развесив на борта и покатились дальше. — Травка, листики! — ненавязчиво напомнил Силантий Андреев — И казаки послушно забормотали этот простенький наговор от колдовского взгляда. Верный своей привычке, на ночь десятник останавливаться не стал. Дал людям по горсти сушеной рыбы червячка заморить и велел уставшим укладываться на днище, оставив дежурить одного кормчего. Первым был Матвей, затем Ухтымка, Маюни, а перед рассветом за весло взялся сам десятник. Именно при нем лодка проплыла мимо языческой деревни. Силантий хорошо разглядел в серо-желтых предрассветных лучах и крытые шкуры капища с драконьим черепом на коньке и два небольших строения от него по бокам и несколько чумов в отдалении. Никаких караулов и даже сторожей, ничего тревожного. Обычная спящая деревня, не подозревающая, что где-то рядом идет война. С рассветом лазутчики подкрепились и налегли на весла, недовольствуясь величаво котящимся течением. В прозрачной воде было видно, как над песчаным дном проносятся стайки рыб, как пасутся возле кустов водорослей неторопливые темные туши. В одном месте путникам попался на глаза молодою длинношей. Тушь у него была, как у коровы, однако же шея и хвост сожей не подви. Бродя на своих толстых, неуклюжих ногах по спину в воде, малыш прямо с глубины огладывал листья со свисающих над руслом плакучих ив. Как раз в этот момент на берегу, между стволов, показалась стая крупных пернатых волчатников. Они голодно глянули на челнок, потом на пасущегося длинношеи. Однако лезть в глубокие текучие воды не рискнули, отвернули в чащу. Малыш же, похоже, смертельной опасности не заметил вовсе. Опустил голову для разнообразия, вырвав клок речной крапивы, заглотил и снова задрал морду к веткам. Река повернула налево, потом направо, в каждой лучни, темнее бездонными омутами, отвернула вправо, почти прямо на запад, и широко разлилась, обмелев до глубины по колено. На многочисленных отмелях этого разлива густо росли камыши всех видов, а местами даже осока. Челнок очень скоро зашуршал днищем по песку, и казаки, чтобы не сесть на брюхо, повыпрыгивали наружу, повели лодку, удерживая ее за борт. Почти сразу зашелестела трава, и из нее появилась змеиная голова размером с кадушку, вперилась в людей немигающим глазом. Селантий и Матвей тут же потянулись в челнок за копьями. Ухтымка схватился за топор. Змей оказался мудрым. Голова опустилась и исчезла среди рогоза, только стебли закачались, выдавая местоположение туши. — А ведь это брод, — оглядел россыпь травяных островков десятник. — Кали по берегу сюда подойти, реку пересечь без труда можно. Кали пешими... то перехода в пять от нынешнего лагеря получится», — прикинул расстояние Ухтымка. «Сертя впереди, да!» «Чего говоришь, остяк?» — оглянулся на него десятник. «Сертя!» — указал рукой Маюни. «Дикари!» Ухтымка и Матвей резко пригнулись, прячась за челнок. Силантию прятаться оказалось некуда — и он просто присел, наклонившись к самой воде. Стоянка язычников находилась сильно ниже по реке, уже за перекатом на излучине. Несколько чумов у самой воды. Огромный дракон, рвущий окровавленную тушу и время от времени раскидывающие пятисоженные крылья пара воинов с копьями, стоящие спиной к лазутчикам. — К берегу! Одними губами приказал десятник, указывая вправо. Казаки повернули челн, спрятались за ним, издалека похожим на поваленное дерево, и стали медленно толкать лодку, пробираясь от одного камышового куста к другому. Островки и мешали, и выручали одновременно, прикрывая лазутчиков от вражеских глаз. Выбравшись под деревья, мужчины разобрали копья. Ухтымка и Матвей сунули за пояс топоры. Маюня взял палицу, и все вместе стали пробираться по воде под самыми корнями деревьев, дружно нашептывая «Вкусная сочная травка! Хочу скушать розовый цветочек! Какие вкусные веточки!» В полутора сотнях сожжений от колдовского лагеря деревья выдавались в реку небольшим мыском. с него распластавший среди корней и травы силаантий андреев и рассмотрел ворога со всей внимательностью после чего вернулся к товарищам сидевшим за обросшими густым зеленым хом стволами их там много спал сотни будет поглаживая бороду рассказал он с копьями дубинами иные с медальонами золотыми на груди баб нет Знамо Стан Ратный. Два струга больших, дракон летучий, кувшины большие с едой. Видел, как дикари из них хлебают. Еще два десятка менков с ними, но странные. Сгрудились на краю поляны и сидят полусонные. — Вестимо колдовством они оглушенные. — Да, — предположил Остяк. — Сертя их для работы захватили — «А пока не нужны, так и усыпляют. Да...» «Может, статься и так», — согласился десятник. «Еще я там несколько зверюк больших углядел. Кусты в сторонке жрут. И кучу мяса, каковой тварь летучую, кормили. Чего не увидел, так это караульных». Может, не опасаются колдуны ничего среди земель своих, а может, в схронах затаились, дабы ворог не подкрался и не убил незаметно. «Мысли у них тут что-то за место строго», — встрепенулся Ухтымка. «Они тут отдыхают, едят, скотину свою кормят, отсюда в вылазки отправляются». «Ты о траве мыслить должен, баламут», — осадил его десятник. «Вот же чума бестолковая на мою голову!» Селантий опять пригладил бороду. «Тайком мимо такого лагеря нам не проплыть, больно уж глаз много. Обойти тоже не получится. Долбленку через лес вчетвером не пронесем, больно уж тяжелое. Поднять, может, и подымем, но намучаемся, нашумим». «Так, может, вернемся, да?» — предложил Остяк. «Деревню близкую мы нашли, лагерь сердца нашли, брод нашли, других воинов чужих не встретили, да. Есть о чем воеводе Еремееву рассказать». «Приказано было неделю в один конец, неделю обратно», — ответил десятник. «Мы же в пути второй день всего. Возвертаться рано». «По мастерству своему дикари, супротив нас...» «Один к десяти считать можно», — почесал в затылке Матвей. «Нас, бывал, их трое. Кабы их десятка-три набиралось, можно бы и рискнуть на пиках прорваться. Но, супротив полусотни, не устоим. А еще менквы, да». Тут внезапно послышались резкие громкие хлопки, гортанные выкрики, по воде побежали волны. Силантий удивленно приподняв брови, спешно выполз на мысок, тут же вернулся обратно. Дракон улетел, и самый старый из колдунов тоже. Еще пара в лодку забирается, и два десятка воинов с ними. Сюда знама не поплывут, переката им не одолеть, мелки. А вниз по течению катятся быстро и далеко. Стал быть, он посмотрел на Сергу. «Три десятка и остается», — легко подсчитал тот. «Коли врасплох нагрянуть, то половину побьем еще до того, как спохватятся». «Поперва бы узнать, есть ли у них дозоры тайные возле лагеря или нет», — сомнением покачал головой осторожный Силантий. Маюни вздохнул, расстегнул пояс, стал стаскивать малицу. «Ты чего, Остяк?» — не понял Десятник. — Вы видом белые, а я как сертя, да, — деловито ответил паренек. — Поплыву мимо лагеря на челне. есть сторожа, окликнут обязательно. А нет, Токма в лагере заметит, да. — И как тогда выкручиваться станешь? — Улыбнусь, помашу рукой радостно, да. Удачи пожелаю, дальше поплыву. «Приставать не стану, да. Ниже места найду. Вернусь. В битве помогать буду. Я умею, да. Я на море дрался. Пять людоедов свалил». «Иначе сделаем», — неожиданно решил Силантий. «Проплывешь мимо дикарей, пристанешь за к берегу и жди нас. А мы ворога просто лесом обойдем и тебя там отыщем». Мы ведь не воевать посланы, а тайны не проведать. Коли бессечь обойтись можно, то сие токма на пользу. Давай, Остяк, плыви. С Богом. Майони, избавившись от способной его выдать мансийской малице и вовсе уж не местной сабли, спрятал все это на дно челнока, оттолкнулся от корней, мерно заработал грубо отесанным веслом. Казаки же, выбравшись на берег, по суше миновали мыс и стали пробираться дальше через заросли, недалеко от среза воды, поглядывая на реку сквозь переплетение ветвей. По течению челнок даже без спешки все едино быстро их обогнал, вскоре поравнявшись с краем вытоптанной луговины, на которой расположился языческий ратный стан. «Не окликают!» Облизнул пересохшей губы Селансий. Вестимо колдуны на покое в землях своих полагаются. Беды не хоронятся. Ох, татары их быстро бы уму разуму научили. Воины медленно, осторожно крались дальше. А от реки тем временем послышались крики. Воины сердца заметили странную, опушенную ветвями и замаскированную корой лодку с одиноким. обнаженным гребцом и махали ему, требуя пристать к берегу. Маюни улыбался, кивал, дружелюбно махал рукой, но не слушался. Дикари стали собираться к воде, многие угрожали копьями, хотя лезть в реку не спешили. — Ух ты! Кажись, попался на шастяк. Не пропустят. — Вижу, — огрызнулся Силантий, ускоряя шаг. Теперь он уже не таился, однако увлекшиеся грибцом язычники на шум в лесу внимания не обратили. К берегу вышел седовласый дикарь с медальоном, вскинул руки. Тут же из кустарника напротив соскользнула в воду змея толщиной человека и сожжений пять длиной. Еще одна подняла голову из воды ниже по течению, поплыла к лодке. Остяк испуганно заголосил, навалился на весло, круто поворачивая, погреб к берегу. Собравшиеся там дикари расхохотались, многие стали помахивать ладонями, дразнили. Казаки тем временем выбрались на край лагеря, тихо ругнулись, узрев изрядную стаю Менквов, спол сотни воинов-сертя и трех колдунов, один из которых подманивал к себе остяка, Другой сидел в глубине стоянки, почти у поджав под себя ноги, раскинув руки и замерев. А третий, сложив руки на груди, стоял чуть в отдалении за спинами веселящихся дикарей. «Как же так?» — изумленно охнул десятник. Своими глазами видел, как половина копейщиков к строгу шла. Может, статься они не отплывать собирались, а лишь лодку спускать помогали, — пожал плечами серьга. — Какая теперь разница? Мальчишку нашего выручать надобно. На. Ух ты! Втроем, супротив полусотни! Смерти славный забоялся казак. С презрением оглянулся на него Матвей. — Я? Испугался? — задохнулся от возмущения Ухтымка. — Да я... «Чародея первым валить надобно», — указал на ближнего язычника с медальоном серьга. «Без магов язычникам половина силы долой». «Токма тихо!» — упредил десятник. Казаки выбрались из тенистой чащи, молча побежали вперед, стремительно сокращая расстояние до врага. Услышали тревожный вскрик и, с удаления в полтора десятка шагов, дружно метнули копья. Предупрежденный колдун обернулся, но только для того, чтобы принять три тяжелые пики себе в грудь, а не в спину. Матвей ощутил что-то похожее на удар подушкой. Ноги его переплелись, и он кувырнулся на песок, по инерции перевалился с боку на бок. Голова гудела, амулет на груди колотился, словно иголками, руки и ноги слушались плохо. С трудом он поднялся на колено и замер. увидев скрюченные, мелко вздрагивающие тела своих товарищей. — Колдовство! — понял Серега. — Чародей конечности давит. Колдун же, что-то зло выкрикивая, шел от чумов к пришибленным его волей казакам. Это был тот, что сидел на корточках. Тоже седовласый, с морщинистым, словно сушеный инжир лицом и широкими плечами, в безрукавке из тонкой замши, вышитой квадратиками и украшенной меховыми кисточками. В нескольких шагах от своих пленников Сертя выдернул сверкающий желтизной нож, вскинул к плечу. Круглое старческое лицо исказило гримаса ненависти. Дольше Серега сдерживаться не смог. Схватился за рукоять сабли и, выдергивая ее из ножен, сразу рубанул снизу вверх поперек груди колдуна. и тут же обратным движением с размаху по шее. Тело чародея сделало еще несколько шагов, и только после этого рухнуло вперед. Голова же осталась где-то позади. Толпа дикарей ухнула от ужаса. Казаки закашлялись, поднимая с песка, а Маюни, тонко и яростно взвыв, прыгнул на колдуна перед собой и стремительно вогнал свой нож тому в основании шеи. Толпа язычников взревела снова, на этот раз от гнева. Те, что имели копья, вскинули их над головами, прочие схватились за палицы и ринулись на врагов. Маюни, увидев толпу бегущих на него одного оскаленных сердца, отреагировал мгновенно. Метнулся к реке, прыгнул в челнок и быстро-быстро погреб, чуть не сразу оказавшись на середине реки. Пытавшиеся поймать его, вороги забежали на глубину по грудь и там остановились, грозя вслед кулаками. Потом повернули в помощь остальным. Казаки злобную толпу встретили с саблями, привычно подбивая копья вверх, уклоняясь, подныривая по длинные древки, рубя рукой и коля тела. — Веселее, ребята! — радостно захохотал Матвей. — Наш нынче праздник, други! «Покажем мне, Христем, как казаки умирать умеют!» Его зловещий хохот вынуждал дикарей пятиться, стараясь ударить издалека, сберечься, а не победить. Возможно, только потому тройку храбрецов толпа и не смяла сразу, не втоптала в песок, а попыталась окружить, зайти за спину, уступая место на так атаки друг другу и не спеша ощутить прикосновение сверкающих изогнутых клинков, которыми так ловко орудовали белокожие пришельцы. Даже менквы и те повели себя храбрее. Избавившись от оглушающей воли колдунов, усталые и голодные, они сразу устремились на близкую, и вкусную добычу, не особо беспокоясь тем, что воинов сертя больше почти вдвое, и что у них есть копья и палицы. Задних воинов зверолюди просто передавили, хватая сзади за головы, дергая к себе и ломая шеи, опрокидывая назад и хватая новых. Занятые битвой дикари далеко не сразу поняли, что их безнаказанно истребляет новый враг. А когда хруст костей и предсмертные стоны заставили обернуться, преимущество в числе было уже не у них. Крике! рявкнул Силансий, ощутив слабину в напоре язычников. Ухватил, направленный в грудь копье под наконечник, рванул, выдергивая из строя молодого дикаря, рубанул его полбу, концом древка ударил в живот другого, вынуждая согнуться. колеснул с саблей подставленную шею, ринулся в открывшийся проход. Ухтымка и Серега побежали следом. Сертя качнулись было за врагами, но Матвей, подобрав с песка чужое копье, метнул его в толпу, подхватил другое, дикари шарахнулись, казак помчался за товарищами. «Струк!» Десятник командовал кратко, но товарищи понимали его отлично. Навалились на нос полувытащенные лодки. В горячке схватки они, не ощутив ее огромной тяжести, моментально столкнули лодку на воду, забрались внутрь, зашарили вдоль бортов. Весел не оказалось, и Матвей тут же взялся грести древком копья. Андреев попытался воспользоваться своим как шестом, но дна не достал и тоже принялся худо-бедно грести. Сиртя беглецов не преследовали, им было не до того. Менквы явно одолевали своих щуплых, хотя и вооруженных врагов. «Ух ты! Отбились!» — упал на дно захваченного струга молодой казак. «А я уже с жизнью распрощался. Ну что, десятник, нам тепереча опять о травке думать, а ли можно так далее плыть?» — Думай, чем грести станешь, баламут, — огрызнулся Силантий. — А ли полагаешь, мы тебе теперь до старости катать взялись? Ухтымка зашевелился, заглядывая под лавки и перекатывая корзины. Покачал головой. — Ничего, к берегу причаливать надобно. может, из лозы лопасть плести получится. — Ну, его к Лешему, поморщился Андреев, — тут лучше не задерживаться. Пока течение несет, то и обойдемся. На некоторое время путники примолкли, однако вскоре молодой воин встрепенулся. — Ух ты! Гляньте! Маюни! Остяк таился под прибрежными кронами, плохо различимые на ветвистом челне рядом с низкорослыми деревьями. Кабы сам не помахал, так и не заметили бы. — Чего прячешься? Так сами же велели ниже по реке ждать, пока найдете. — Да, — ответил паренек. — Вот и нашли, — обрадовался Силантий. — Весло свободное дай, да к нам во след пристраивайся. На двух кораблях далее поплывем. — Сертя вас не видел, — многозначительно указал на небо остяк. — Вот проклятие! — зло сплюнул десятник. — Я про них и забыл. Казаки вскинули головы и сразу увидели в отдалении раскинувшего крылья дракона, на шее которого сидел хорошо различимый колдун. — Если он нас видит, почему не нападает? — удивился Ухтымка. — Вести мы нечем, да, — ответил Остяк. — Они ведь сами не кидаются, звери ищут. — Или плывем в нужную ему сторону, — добавил Силантий. Правота десятника подтвердилась, когда через пару верст впереди показался дикарский струк. Колдун на носу, четверо воинов на веслах. И вновь Матвей ощутил покалывание под амулетом, тяжесть в конечностях. И опять предусмотрительно замер, прикидываясь парализованным. И только в трех шагах от врага вдруг вскинул копье и метнул в цель. Колдун привстал, захрипел, свалился за борт, а казаки с дружным кличем «С нами Бог!» выхватили сабли и прыгнули на вражеский корабль. Дикари попытались отбиваться веслами, которые были у них в руках, и даже смахнули воду излишне рьяного ухтымку. Но более опытные Силантий Матвей быстро погасили сопротивление, отправив гребцов вслед за их колдуном. — Неплохо, для начала, — не удержался от возгласа десятник Андреев. — Два струга вместо одного челна. — Эй, ухтымка, ты на старый челн влезай, его поведешь, а мы с Матвеем на этом устроимся. — Вяленое мясо, — пошарив по коробам, нашел ценную добычу серьга. То проголодался, тут на всю ватагу хватит. Предоставив в воде нести лодки, казаки хорошенько подкрепились, потом снова взялись за весла. И тут началось. Гигантская змея, подняв голову над бортом челна, внезапно резко ударила Силантия головой в грудь, отчего десятник просто вылетел за борт, не успев даже шелохнуться. Потом так же стремительно попыталась выбить и Матвея. Казак, уже зная об опасности, успел пригнуться, дернул саблю, попытался вонзить в тело. Клинок словно ударился в деревяшку, не нанеся видимых ран. А змея извернулась на борту, кинулась на него распахнутой пастью. Серега сунул в нее весло, сам отпрянув бок. И струк, потеряв равновесие, кувыркнулся, стряхивая своих буйных наездников в воду. От неожиданности у Матвея перехватило дыхание. Загребая одной рукой, он поплыл в сторону. А когда от нехватки воздуха в глазах заскакали искры, медленно поднялся к поверхности, выставил над ней один лишь только рот, сделал глубокий вдох, снова поднырнул, в этот раз, добравшись до берега, там встал на ноги, спрятал саблю, перевел дыхание. На стремнении гибкая громадина продолжала битву с несчастным стругом, обвивая его всем телом и сжимая в крепких объятиях. Послышался хруст, кругом полетели щепки, словно лодку не раздавили, а взорвали. Змея развернулась, повернула голову и быстро поплыла ко второму строгу. Ухтымка, вскочив, отчаянно завыл. Матвей подумал от ужаса. Но когда змея кинулась на паренька, тот вдруг поднял копье, и она сама нанизалась глоткой на длинную в полтора человеческих роста пику. Правда, от могучего толчка казак сам отлетел на несколько сажений, но это было только к лучшему. Громадный гад забился в предсмертных судорогах и на глазах казаков быстро измолотил струк в мелкую щепу. — Матвей! «Да! Помоги!» Маюни уносило вниз по течению. На груди остяк удерживал лицом вверх голову Селантия Андреева, одной рукой пытаясь грести к берегу, но сил его явно не хватало. Серьга поплыл к мальчишке, подхватил под плечи, заработал ногами и вскоре оба выбрались на мель. «Долбленка, где?» Первым делом спросил Матвей. — Я увидел. Прыгнул, — тяжело дыша объяснил Майони. — Ее понесло, да. Проклятье! Казак снова ринулся в воду, осмотрелся, стремительными соженками погнался за уплывающим челноком. Настигнув, толкнул к берегу, сам сплавал за замеченными чуть поодаль уже уплывающими веслами. Пользоваться для гребли копьем ему больше не хотелось. К тому времени, когда он добрался с челноком до Майони, ухтынка тоже был со товарищами. — А ты храбрец, казачок! — похвалил паренька Серега. — Завалил гадину! — Еще не весть кто кого! — Поморщился тот. — Брюхо все болит. Отбило. — Селантьев челнок давай теклась, да? — засуетился Майони. — Колдун сертя новых зверей пригонит, искать станет. Бежать надо, прятаться, да, прятаться и бежать, о траве думать. Раздеваться надо, в одежде плохо, да. Положив оглушенного десятника в лодку, сложив в нее оружие и одежду, казаки снова двинулись вниз по реке, ведя челнок руками и пряча головы под привязанными к бортам ветками. Предосторожности оказались не напрасными. Дракон с колдуном то по несколько раз проносился совсем низко над рекой, то описывал круги в ушине, смещаясь то вниз по течению, то вверх. Чародей упорно выискивал беглецов, но облепленная корой и украшенная ветками лодка Слишком походило на упавшее дерево, чтобы узнать ее издалека, или проносясь мимо на безумной скорости. В сумерках путники остановились, быстро сложили костер из собранного окрест валежника, высекли искру и вскоре грелись, приходя в себя после долгого пребывания в довольно холодной воде. Еще один такой день, и мы скопытимся без помощи дикарей. Мелко дрожа, — сказал Ухтымка. — Не хочу больше в воде сидеть. — Согреетесь и поплывем, — ответил ему Силансий. — Днем будем прятаться. — Майони, ты все мясо съел, которое тебе давали, или что-то оставил? — Оставил, да, — признался Остек. — Тогда делись, — обрадовался Ухтымка. Подкрепившись, высушив оружие и одежду, казаки раскидали кострище, перемешав угли с песком, и отправились дальше, до рассвета долев еще из десяток верст. Найдя в первых лучах густые ивовые заросли, вытянули челнок под них, а сами свалились рядом, заснув как убитые. К середине следующей ночи казаки выплыли из щищобы в редколесье, а к рассвету Редколесье сменилось кустарником с отдельными чахлыми деревцами. Вот и похолодало, — оглядываясь, вздохнул Силантий. Здесь мыслю чародеев со зверьем можно уже не опасаться. Посему дальше плывем в лодке по очереди покемарим. К полудню кустарник исчез, уступив землю траве и мху, а вскоре впереди показалось море. — Ух ты! Места-то знакомые! — обрадовался, оглядываясь молодой казак. — Глянь, здесь со зверьем пернатым драка случилась, а там чуть далее с менквами насмерть рубились. — Вижу, вижу! — согласно покивал десятник. — Давайте-ка влево от устья повернем, други. Челнок, легко выскользнув в море, под ударами весел послушно помчался вдоль берега и через пару часов приткнулся носом между валунами под тем самым местом, куда когда-то выходил морской проход Острога. Перебравшись через борт, казаки, держа руки на рукоятях сабель, медленно поднялись к развалинам своего павшего укрепления. Здесь было тихо. Тут и там валялись в беспорядке бревна с затесами на концах, рваные шкуры, ломаные копья, мятые котлы, луки и пищальные стволы. Словно некий великан наложил на крепость свою руку и старательно растер ее по взгорку. «Странно. Поломано все, но не тронуто», — удивился Серега. «Тут же добра на сотни рублей будет». что дикарям сие все не надобно». «Не приходили сюда сертя, да», — ответил Майони. «Зверей пускали, сами не дошли, издалечи с неба смотрели». «Этот еще сгодится», — пнул ногой один из котлов десятник. «И этот?» «А ну, подсобите». Засучив рукава, казаки отволокли уцелевшие котлы в море на мелководье, чтобы уж точно чужому взгляду не попались. Там же притопили тяжелые фальконеты, благо в них, окромя ствола и запального отверстия, ничего нет. Пещали, ломанные целые, завернули в шкуры и прикопали неглубоко в песке. У них в воде механизм спусковой мог испортиться. В ходе поисков нашли два бочонка пороха, вощенный мешок с вываренной долгими днями солью, изрядное количество ломаных и целых стрел, свинец. Среди раздавленных стругов обнаружился сундук с ремонтным плотницким инструментом, коловороты, долота, полотно лучковых пил и еще много чего ценного и полезного. После мучительных раздумий Силантий Андреев приказал забрать в чел соль, инструмент и луки, все остальное припретов на месте. Увы, долбленка была слишком мала для всех сокровищ, и потому пришлось выбирать то, что полегче, и то, что полезнее. Между разбросанными бревнами нашлись и давленные человеческие кости. Их казаки с молитвой предали земле, поставив над могилой небольшой, связанный из слег крест. В хлопотах ушел остаток первого дня и второй целиком. Утром третьего путники сняли с печального места и погребли в обратный путь, по морю вдоль берега, а после — вверх по реке, мужественно сражаясь со стремительным течением. Работать веслами приходилось всем дружно, и потому на ночь казаки останавливались, запекали в углях попавшуюся за день на можжевеловую палочку рыбу и укладывались спать. Снасть была не самая ловистая. Хорошо, коли судак за день попадется, А порой, кроме пары окуней, никто волокушей не интересовался. Живот, в общем, подводило, но терпеть было можно». Впереди, высоко в небесах, несколько раз показывался дракон Сертя. Но Силанти не торопился переходить на ночные переходы. Места вокруг все еще оставались холодные, кустарник с перелесками, а плыть в темноте неудобно и для людей муторно. Четвертый переход отметился первыми обширными рощами и приятным теплом. Люди больше не мерзли, хотя и купаться их пока не тянуло. И вдруг встревожился Маюни. Неладная вода, Силантий, да? — перестав грести, забеспокоился он. — Неправильная. — Вода как вода, — глянул через борт десятник. — Греби, не отвлекайся. — Отчего качается? Не бывает такого в реках, да? Чудно. «Ты волн никогда не видел?» «Большая больно, да. Откуда в реке такая?» «И колдуны не летают», — почесал грудь Матвей Серьга. «Не к добру». Челн ощутимо, не меньше, чем на локоть, приподняла, опустила. Силантий Андреев насторожился, сглотнул и вдруг рявкнул — «Поворачивай! Скорее!» Казаки с сильными грибками развернули долбленку носом вниз, и тут из-за излучины выкатилась новая волна, теперь уже чуть не по пояс высотой. «Навались!» Казаки стали грести, что есть мочи, стремясь умчаться от странного порождения вод. Однако волна нагнала их, приподняла, пронесла на себе с полверсты, потом опустила. Вслед за ней появилась новая, высотой уже почти сожень. «Веселей, казаки, греби!» Путники старались изо всех сил, и потому крутая волна не ударила в их суденышко, а лишь медленно, плавно приподняла. Оказавшись на водяном склоне, Челнок заскользил по нему вниз, шипением рассекая гладь и несясь совершенно непостижимой скоростью. Однако чудо оказалось недолгим. Волна выскользнула из-под нища, уступая место новой, еще более высокой. Челн, подгоняемый сильными решительными грибками, поднялся и на нее, снова заскользил, разгоняясь. «Ух ты!» «Это длинношей», — оглянулся на миг молодой казак. Огромная зверюга мчалась по реке во весь опор, подгоняемая колдовской волей, не переступая, а прыгая на невидимых в глубине ногах и помогая себе длинным хвостом, извивая его. И хлещущая от нее волна била в берега с такой силой, что раскатывалась на сотни саженей, смывая все на своем пути. Ненависть к людям заставляла монстра время от времени бить вперед головой, но дотянуться до лодки ему все никак не удавалось. Внезапно волна схлынула, просела, раскатившись в стороны, и челнок оказался в море, мчась с прежней скоростью, частью по инерции, частью, подгоняемой грибцами. Длинношей тоже не остановился, продолжая бежать, но туши его, несмотря на размеры, уже в сотни саженей от берега стало стремительно погружаться. Несколько прыжков, и над поверхностью осталась только голова. Огромный зверь издал протяжный жалобный стон, ощущая грядущую гибель, однако все равно прыгнул еще, и голову накрыло волнами. Казаки, все еще не веря в спасение, продолжали грести, хотя и без прежнего азарта. «Никак остров впереди», — вытянул шею Матвей. «Не лед?» — встрепенулся Ухтымка. «Точно остров, да», — согласился Маюни. Остров оказался пологим. Над водой он поднимался сожение на пять, но при длине в три версты и ширине сажен триста эта высота скрадывалась. Казаки высадились, прошлись по порушим хом крупной гальки. С обратной стороны острова в воду поспешно ринулись десяток тюленей. Ухтымка, вскинув копье, кинулся за ними, но не успел. — Чего опять творишь, оглашенный! — крикнул вслед казаку Силансий. — Жрать что это охота! — повел плечами паренек. — Так готовить все равно не на чем. Весь тема сегодня с пустым брюхом спать. Кали колдун на драконе до сумерек не улетит, то да. Однако поспать не удалось. С наступлением темноты десятник приказал спускать челнок на воду, и за полтора часа казаки выплыли к разоренный месяц назад стоянке менквов. Затянув лодку на берег, насколько хватило сил, путники ее перевернули. Из еще оставшихся на стоянке шкур наскоро сделали вьюки, поделили по поклажу, закинули за плечи и двинулись через тундру уже знакомым путем, даже в полумраке, хорошо заметным по вытоптанной траве и содранному мху. На рассвете путники привычно подкрепились корнями и ножками рогоза, размотали вьюки и устроились спать, завернувшись в шкуры. Вечером, отлучившийся по нужде Маюни, неожиданно исхитрился подбить камнем зайца, и казаки поспешили двигаться дальше. Все помнили, что к концу перехода удастся найти дрова. Добравшись на рассвете до ухоженной старой стоянки, путники зайца разделали. Отдохнув и подкрепившись, натоптанной тропой они двинулись дальше, И к вечеру, наконец-то, вышли к общему лагерю.